Я проснулся в поту. Мои руки дрожали, тело трясло. Боже, что за сон! Проспал будто целую вечность. О, Всевышний, еще и на работу опоздал. Вызвал такси. В научно-технический центр заслон, пожалуйста. Оплата